Не посвятив свой план Сюмбике и намереваясь в случае ее отказа использовать власть отца, он повел переговоры о сватовстве, которые с успехом. Только тогда Юсуф объявил свою волю дочери. К удовольствию отца Сюмбике задумалась всего на минуту и не только не возражала, наоборот, горячо и радостно поблагодарила его за такую заботу о ее судьбе. В 1533 году Сиумбике стала женою Джаналея и царицей Казанского ханства, и с того же времени начала по-настоящему политическую жизнь. Джаналея, обезумевшая от любви красавице-жене, разрешал ей многое, в том числе и вмешательство в дела управления. Сюмбике была довольна своим положением. Она легко и просто достигала власти, богатства, наивысшей знатности. Какая женщина может сравниться в знатности с тарицей? Первое время она жила, наслаждаясь роскошью, величием своего положения, любовью боготворившего ее молодого царственного мужа. Мурза Юсуф... Так блестяще устроив судьбу своей дочери, немедленно начал претендовать на свою долю выгод, которые можно извлечь из ее теперешнего положения, но натолкнулся на совершенное равнодушие к этому со стороны Сюмбеке. Она не понимала его намеков. Тогда Мурза отважился на объяснение без обиняков наедине с дочерью-царицей, но и тут Сюмбеке... Выслушивала отца со скучающим видом, сквозь зубы давала невнятное обещание и торопливо покидала отца. И очень скоро неглупый Юсух понял, что все его притязания и надежды на благодарность со стороны дочери тщетные, и оставил ее в покое, затаив в сердце бессильную злобу. Но недолго пришлось Юмбике наслаждаться безмятежной жизнью. Уже через два года ее постигло первое серьезное испытание. Борьба Московской и Крымской партии в Казани не прекращалась. Заговоры восстания были обычным явлением. И вот в 1535 году заговорщикам из противников русской ориентации удалось убить хана Джаналея и захватить власть в свои руки. Немедленно был приглашен на казанский юрт крымский царевич Сафа Гирей, который уже ханствовал в Казани раньше подряд девять лет, но в 1530 году был изгнан и спасся бегством. Заговор против хана Джаналея был осуществлен при содействии и подстрекательстве отца Сюмбике, но участие его в этом было так засекречено, что о нем узнали много позже. Казань устроила торжественную встречу новому хану сафа -Гирею. и он въехал в город с большим триумфом. Под громкие приветственные крики заранее подготовленной толпы, самоуверенно гордым взглядом жестоких глаз хан окидывал дело на ликующие толпы казанцев. Белый тонконогий конь, С длинной шелковистой гривой и пышным хвостом на отлете шел под ним нервным шагом. Позади хана ехала многочисленная конница. Это была личная гвардия хана, состоявшая из крымцев. За гвардией следовал не менее внушительный отряд турецких янычар со свирепыми лицами, на которых застыло презрительное выражение. Янычары — это привилегированная пехота, использовавшаяся обычно в качестве... Карательных войск. Ни один из них даже не взглянул в сторону встречающих. Вороная масть коней этого отряда дополняла мрачные впечатления.